«Шнурки» моей бабушки Таниловой И. «Двадцать лет назад ты вела меня по двору, в школу, как заботливые родители. Я входила в класс и думала, что умру. Меня винователи ненавидели за то, что ты мне завязывала шнурки. Ведь я и этого не умела. А ты говорила «Живи, живи вопреки, кушай медленно». Действуй смело. Мои одноклассники моют полы в пивной на окраине города. Нет, не рада. Дальше травили. А ты посиди со мной, не уходи. Не надо. Раз в году приезжаю туда, где мне подарили путевку в жизнь, погремушку, имя. Это быстрее, чем встретить тебя во сне. Я паломник, и та хрущевка — моя святыня. И, заглядывая в кухонное окно, наблюдаю, как ты готовишь нехитрый ужин. За навеску отдернув, увидишь за ней кино. Я с развязанными шнурками скачу, положим.